ЛЕТОПИСИ Единственный источник, упоминающий о Рюрике, это летописи. Год назывался Лето, отсюда и название записям, которые делались о событиях каждого года. Такие же записи событий за год в Европе называли анналами, от латинского слова Enno, что значит год. В Византии такие же точно погодные записи назывались хронологиями, от хронос, время. До нас дошло около пяти летописных источников Руси. Все эти летописи – более поздние сборники. Самые древние источники не сохранились. И как их переписывали и дописывали – это особый вопрос. Иногда такие составленные из нескольких старых источников летописи бывает забавно читать. Получается, что рассказчик сочувствует то одной стороне, то другой и вступает сам собой в противоречие. Летописи дошли в виде списков. Их много раз переписывали, списывали. Списки делят по разрядам, по месту написания или по месту изображаемых событий. Списки одного разряда различаются между собой не только в выражениях, но даже в подборе известий, вследствие чего списки делятся на редакции, изводы. Достоверность летописных сказаний, она различна. Так начнем повесть сию. По потопе трое сыновей Ноя поделили землю. Сим взял себе Бактрию, Аравию, Индию, Месопотамию, Персию Мидию, Сирию, Финикию, Хам взял себе весь юг, Египет, Ливию, Нумизию, Мавританию, Эфиопию, Киликию, Трааду, Фригию, Вифинию, Памфилию, Кипр, Крит, Сардинию. Ефету или Афету достались Армения, Иллирия, Британия, Иония, Македония, Мидия, Пафлагония, Каппадокия, Скифия, Фисалия. Само перечисление стран очень условное и какое-то не очень понятное. название крупных и значительных стран идут в перемешку с названием захолустных римских провинций. Сначала все говорили на одном языке, повторяет летописец библейскую легенду. А после того, как обрушилась Вавилонская башня, произошло Вавилонское столпотворение. Появились варяги, немцы, Русь, свеи, шведы, да еще нарики, которые суть славяне. Вообще-то Норик – это государство иллирийского племени таврисков в северо-восточных Альпах, а потом одноименная римская провинция. Почему славяне вдруг стали Норики, есть две версии. Согласно одной, в составе народов еще независимого Норика упоминаются Венеды. Вот якобы они и есть славяне. Согласно другой точке зрения, Норик оказался первой из провинций Рима, заселенной славянами уже в VI веке. Их и стали называть по старой памяти нориками, как на славян, поселившихся в Македонии, перешло имя македонцев. С этого вот места в летописи появляются не только мифологические утверждения, появляется что-то более понятное. Например, про родину славян. В ее качестве повесть временных лет называет берега Дуная в Валерии, Венгрии и Болгарии. Почему славяне ушли оттуда? Потому что на них напали волохи. Внесем ясность. Волохи – вельски, уэльши, вельши – это разные версии названия потомков римлян, говорящих на языках потомках латыни. Волохи – предки румын. Само слово «румыны» прямо восходит к самоназванию рамии римляне. Историческая область Уэльс в Британии тоже восходит к уэльшам – вельшам. Итак, на славян напали римляне, вынудили их уйти. Было это во времена апостола Андрея Первозванного о котором придется поговорить более подробно.